третье и последнее сергей ну тебя долго ждать ноющим голосом спросил гороян я уже создал игру взял сборную армении а ты бери сборную грузии с чего бы это удивился я я лучше ф р а н ц и ю возьму возьми грузии очень прошу мне так приятнее будет тебя выигрывать взмолился лимон ладно ладно возьму г р у з и ю «Это, Ливон, подожди минутку, я сейчас», – попросил я. Я сбросил вызов Маргариты и пошел в приемную. Ритка сидела там одна. Увидев меня, встала. В улыбке показала белоснежные зубы подошла ко мне. Я попытался обнять ее, но она выскользнула и закрыла д в е р ь на ключ. Я непонимающе смотрел на нее. «Шефа сегодня уже не будет. Ты меня понимаешь?» – спросила она. «Мы можем успеть».